И с тем король приказал трубить окончание сражения, и глашатаи объявили, что первенство присуждается рыцарю с белым щитом и с красным руковом на шлеме. И вот подъехали король Северного Эльса и король Нортумберландский, и король сотни рыцарей, и Галахельд высокородный принц, и так сказали Ланселоту. Благодарим тебя, доблестный рыцарь, и да благословит тебя Бог, ибо ты немало сделал для нас сегодня. И потому мы просим тебя поехать с нами и принять все почести первенства, которые ты с честью завоевал. Если я и заслуживаю благодарности, то купил её дорогой ценой и очень в этом раскаиваюсь, отвечал Ланселот. Я же столько ранен и полагаю, что мне уже более не быть в живых. И потому прошу вас позвольте мне уехать, куда я пожелаю. Ибо сейчас мне дела нет до всех ваших почестей, и я предпочту добрый отдых владычеству над целым миром. Он застонал и быстрым галопом помчался прочь, а за ним устремился Ловейн. Они скакали без оглядки, пока не достигли опушки леса. Когда же Ланселот увидел, что они отъехали от турнирного поля достаточно далеко, и теперь оттуда его наверняка не видно, он призвал к себе Ловейна и, еле сдерживая стон, сказал ему: Доблестный Лавейн, помоги мне извлечь этот обломок копья из моего бока. Он изводит меня столь жестоко, что я, кажется, сейчас распрощаюсь с жизнью. Господин мой, отвечал Лавейн. Я бы с радостью исполнил ваше желание. Упоси меня Бог, воскликнул он. Я опасаюсь, вытащив этот обломок, сделать вам ещё хуже. Если ты почитаешь меня своим господином, если дорог тебе я и моё покровительство, не медли, выполни мою просьбу, сказал Ланселот, и, превозмогая боль, сошёл с коня. Лавейн поспешил сделать то же. Он обнажил на Ланселоте место, где засел наконечник копья, и резким движением тут же выдернул его. Из раны хлынула кровь. Ланселот покачнулся и издал ужасный стон. И бледный, и безжизненный упал на землю. Кровь продолжала струиться, а ланцелот лежал без признаков жизни. «И что же мне теперь делать?» — испуганно промолвил Лавейн. Однако, собравшись с духом, юный рыцарь оттащил ланцелота в тень деревьев и повернул его голову так, чтобы ветер дул ему в лицо. Так замертво пролежал ланцелот целый час, и бедняг Лавейн уже не чаял, что он очнется. Как вдруг Ланселот открыл глаза и сказал: "Ловейн, дружище, помоги мне сесть на коня. Помнится мне, что здесь поблизости живёт благородный отшельник, бывший некогда славным рыцарем. Посмотрим же, удастся ли мне туда добраться, ибо сердце говорит мне, что на его руках я быстро поправлюсь. Теперь он из добродетели принял нищенство и отказался от богатых своих земель. Имя его Брастиас" и он славится как добрый врачеватель. И с великой мукой поднял его Лавейн в седло, и они быстро поскакали, куда указал ланцелот. Пока они ехали, кровь не переставая струилась из раны ланцелота, оставляя за ним красные следы. Выехав из маленькой рощи, они долго ехали через луга, а миновав их, углубились в темный лес, где под сенью вековых деревьев ютилось жилище отшельника. У подножья небольшого холма, с бьющим из него чистым источником, они увидели опрятный домик, окружённый забором. Оставив ланцелота под раскидистым дубом, Лавэйн подъехал к воротам, громко постучал в них древком копья и крикнул: "Отворите!" И вышел к ним благообразный старец. Лишь только увидел его Лавэйн, как стал просить его во имя Господа о помощи. "Кто этот раненый рыцарь?" спросил отшельник. Он из двора Артура или же нет? «Я не знаю ни кто он, ни как его зовут», — ответил ему Лавейн. «Скажу лишь, что сегодня у меня на глазах он совершил подвиги доблести. Он выступал на турнире против дружины короля Артура, но завоевал первенство среди всех рыцарей круглого стола. В прежние времена я бы не пожелал ему помочь. Я стал бы ему врагом, раз он дрался против господина моего короля Артура, ведь я сам некогда стоял в его дружине». «Но теперь, благодарение Богу, я сужу иначе», — сказал отшельник. И Лавейн подвел отшельника к Ланцелоту. Тот сидел на коне, склонившись к самой сидельной луке, и истекал кровью. Рыцарь-отшельник взглянул на раненого, и показалось ему, что он прежде его уже встречал. Но так и не смог вспомнить, кто это, потому что Ланцелот был очень бледен и слаб, и мало чем напоминал себя Прешнего. Что вы за рыцарь, спросил отшельник. Откуда вы родом? Я чужеземец и странствующий рыцарь, который путешествует из страны в страну, добывая себе славу, отвечал Ланселот, еле двигая губами. Но тут отшельник вгляделся в его лицо и по шраму на щеке узнал Ланселота. О, славный рыцарь, воскликнул тогда отшельник Брастис. Почему ты скрываешь от меня своё имя? Клянусь богом, мне следовало бы признать тебя раньше, славнейшего из рыцарей мира. Приветствую тебя, друг мой Ланселот. Раз уж ты узнал меня, то помоги мне, если можешь. Просто наураненый, ибо жить мне или умереть, но я не могу больше терпеть эту боль. Не тревожься, я сделаю всё, чтобы ты ещё долго жил и благоденствовал, сказал рыцарь Отчельник. Вместе с Лавейном они перенесли Ланселота в дом, быстро сняли с него все доспехи и уложили на постель. Отшельник сразу же остановил ему кровь и дал испить с надобей, после чего боль утихла. Ланселот пришел в себя, и силы начали к нему возвращаться. Отшельник Брастиас омыл и смазал его жестокую рану, приказал выпить еще какой-то целебный настой, и Ланселот забылся в глубоком сне.